Глава 4. Семейный конклав. Эмили проснулась ранним утром следующего дня. Рассвет явился во всей его красоте, за стеклами незанавешенного большого окна с низким подоконником. И одна звездочка, чуть видная, белесая, еще мерцала над петушиной сосной, Свежий ароматный ветерок слуга проникал за карниз. Рядом на большой кровати крепко спала, похрапывая Эллен Грин. И кроме ее храпа, ничто не нарушало тишины в доме. Для Эмили представилась возможность, которой надо было поспешить воспользоваться. Осторожно выбравшись из постели, она прошла на цыпочках через всю комнату и открыла дверь. Майк выбрался из-под покрывала и последовал за ней, грея теплыми боками ее холодные щиколотки. С почти виноватым видом Эмили спускалась вниз по неосвещенной лестнице. Как скрипели ступени. Наверное, она всех перебудила. Но никто не встал и не вышел. И она беспрепятственно добралась до своей цели. Дрожащая, в белой ночной рубашке, Стояла она перед гробом своего папы. Это было ее последнее. Прости. Ей надо было поговорить с ним теперь, пока они были вдвоем, до того, как здесь соберутся мюреи. «Папа! Папа!» — шептала она, сжимая себе горло, словно боясь выпустить то, что наполняло ее изнутри. Папа выглядел очень красиво. Следы страданий сгладились, и можно было решить, что в гробу лежит мальчик, если бы не седина в волосах. И он улыбался тихой, загадочной, мудрой улыбкой, как будто ему вдруг открылось что-то прекрасное, неожиданное и таинственное. При жизни он часто улыбался и всякий раз по-новому, но такой улыбки Эмили никогда не видела. Папа. Я не плакала перед ними, — шептала Эмили, — и я уверена, что не опозорила старов. Ведь тем, что я не подала руки тете Руфи, я не опозорила старов, потому что она не захочет меня взять, и никому из них я не полюбилась. Может быть, только тете Лаурии чуть-чуть. Ты позволь мне теперь немного поплакать. Я ведь столько времени держалась». Девочка прислонилась к гробу и заплакала на взрыт. Но она быстро сумела успокоиться. Ей нужно было попрощаться, пока никто не вошел. Долгим, серьезным взглядом она всматривалась в родное любимое лицо. « Ты мой самый дорогой, лучше тебя никого не будет. Прощай! — шептала она, задыхаясь. Успокоившись, Эмили хотела незаметно проскользнуть в свою комнату. Но у двери она едва не споткнулась о ноги сидевшего на стуле кузена Джимми. Он кутался в большой нелепый халат и прижимал к груди Майка. тш -ш -ш", прошептал он и погладил Эмили по плечу. «Я знаю, зачем ты вставала. Я пошел за тобой и сел тут, чтобы задержать тех, кто может...» тоже туда пойти. Вот, кисуля, возьми своего дружка и поспи с ним еще немножко и угостись. Эмили взяла из его руки пакетик с мятными леденцами и тут же припустилась бежать. Ей было стыдно, что кузен видел ее в ночной рубашке. Мятных леденцов она терпеть не могла, но ей было приятно, что кузен Джимми Подарил их от чистого сердца. И еще ей нравилось, что он зовет ее Кисулей. Пожалуй, после папы ее в первый раз называли таким ласковым словом. Папа называл ее Дорогая, милая, девчурка, Милика, Эльфа. Каждый раз новое слово, в зависимости от настроения и случая. А кузен Джимми, он хороший. Может быть, чего-то у него и не хватает, но только не сердце. Забравшись в постель, Эмили даже заставила себя раскрошить зубами один леденец. Так она была благодарна кузену Джимми. Утром состоялись похороны. Никогда еще одинокий домик в лощине не собирал в своих стенах столько народу. Гроб внесли в прихожую. Мюррея в позах скорбящих расселись вокруг. Эмили сидела тут же, в черном платье, бледная и «примерная» в кавычках. Ни один мускул на ее лице не дрогнул, потому что ее посадили между тетей Элизабет и дядей Уоллисом. Из старов на похороны никто не приехал. Если кто-то из папиных родных и был жив, то весь до них не дошла. Мейвудские соседи подходили и смотрели на папино мертвое лицо с таким высокомерным любопытством, с каким и на живого человека стыдно смотреть. Эмили это было противно, ведь они не питали к нему дружеских чувств при его жизни. Когда церемония завершилась, Мюрея и цепочкой обошли гроб. Это должно было символизировать прощание. Тетя Элизабет взяла Эмили за руку, чтобы провести с собой, но девочка отпрянула и отдернула руку. Она уже попрощалась с папой. Тетя Элизабет хотела было ее уговорить, но потом махнула рукой и отошла к остальным мюреям. Не в ее характере было отступать от принятого порядка. Дугласа Старра увозили в Шарлоттаун, чтобы похоронить рядом с женой. Процессия двинулась в путь, но Эмили не присоединилась к ней. Она наблюдала издали, как папу проносили вокруг длинного, поросшего травой холма, под начинавшимся дождем. Эмили обрадовалась дождю. Эллен Грин часто говорила, что если человека хоронят под дождем, Он будет счастлив в загробной жизни. И потом хорошо, что папа уходит в прохладный ласковый туман, а не в сверкающее, палящее солнце. Все прошло как следует, прожужжала над ее ухом Эллен Грин, что называется без сучка, без задоринки. Если бы твой папа следил за этим с неба, он был бы доволен. «Он не на небе», — проговорила Эмили. «Это почему же?» — удивленно спросила Эллен. «Ох уж эти дети!» «Он пока в пути, и он еще долго будет в пути, потому что он обещал подождать моей смерти. Когда я к нему присоединюсь, мы вместе пойдем на небо. Я скоро умру». «Это нехорошо, это скверно желать себе такого», — проговорила сукоризный Эллен Грин. Когда похоронная процессия пропала из виду, Эмили осталась в комнате внизу, взяла из шкафа книгу и устроилась в кресле качалки. Девочке нужно было поразмышлять. Она знала, что после полудня мюрея вернутся, и тогда решится ее судьба. Элен пришла за ней уже в сумерках. «Тебе надо подняться к себе наверх. Все уже собрались» и хотят здесь внизу все обсудить. «Можно я буду помогать готовить ужин?» спросила Эмили. Она полагала, что, шагая взад и вперед по кухне, сможет ухватить какие-нибудь обрывки разговора. «Нет, ты мне только помешаешь, а не поможешь. Ступай к себе!» элен ковыляющей походкой, отправилась на кухню, не дожидаясь, пока девочка уйдет наверх. Эмили нехотя поднялась с места. Она чувствовала, что до самого утра ей ничего не скажут. А как она сможет спокойно спать, не зная, какую судьбу ей уготовят родственники? Неожиданно ее взгляд упал на продолговатый стол посередине комнаты, покрытый скатертью. Эмили проворно скользнула под тяжелые складки, которые доходили до самого пола и удобно устроилась на полу, поджав под себя ноги. Она будет теперь слышать каждое слово. Вот как она их всех перехитрила. Ей никогда не говорили о том, что подслушивать разговоры взрослых нехорошо. Просто пока они жили с папой, ни разу не возникало повода заговорить об этом. Ее совесть была чиста. Девочка даже радовалась, что догадалась спрятаться под стол. Эмири кое-что могла видеть сквозь скатерть. Сердце ее громко стучало от возбуждения, и она испугалась, что это могут услышать. В комнате было тихо, только сквозь приоткрытое окно слышался шум дождя и нежное пение лягушек вдалеке. Мюреи входили по одному и усаживались. Эмили затаила дыхание. Какое-то время все молчали. Лишь тетя Эва издавала долгие и тяжелые вздохи. Потом дядя Олис прокашлялся и произнес. «Так что нам делать с этим ребенком?» Остальные родственники медлили с ответом. Эмили уже казалось, что они так и промолчат до ночи. Наконец тетя Эва проговорила жалобным тоном. «Ах!» Она такая трудная девочка и такая необычная, я ее просто не понимаю. «Я думаю», — заметила нерешительно тетя Лаура, «что у Эмили артистический темперамент». «Она крайне испорченная девочка», — уверенно заявила тетя Руфь. «Можно попытаться исправить ее манеры, но это будет долгий и тяжелый труд». «Можно подумать, что у нее самой приличные манеры!» Эмили побоялась даже прошептать это вслух. Она только шевельнула губами так, будто выговаривает слова. Но даже это доставило ей немалое облегчение и удовлетворение. «Я с тобой согласна», — откликнулась тетя Эва, «и скажу прямо, что такая работка мне лично не по силам». Тут Эмили поняла что ее переселение к дяде Олису отпадает. И, разумеется, ее это обрадовало. «По правде говоря, — вступил дядя Олис, — я считаю, что девочку должна взять тетя Нэнси. Она более состоятельна, чем мы все». «Тетя Нэнси не собирается ее брать. И ты отлично это знаешь, — возразил ему дядя Оливер. К тому же она слишком стара чтобы заниматься детским воспитанием. И наша Кэролайн немногим лучше. Они не будут обращаться с Эмили по-человечески. Мне самому хотелось бы ее взять, но боюсь, что мне не справится. У меня и так слишком большая семья». «Похоже, что недолго придется о ней заботиться», жестко произнесла тетя Элизабет. «Она умрет от того же, от чего умер ее отец». «Нет, я не хочу!» Эмили только подумала про это, но подумала с таким отчаянием, что ей самой показалось, будто она громко выкрикнула эти слова. Она совсем забыла, что несколько минут назад хотела поскорее умереть, чтобы нагнать папу по пути на небеса. «Нет, я не собираюсь умирать!» «Я буду долго жить, и я стану известной писательницей, стану еще при твоей жизни тетя Элизабет Мюррей». «Да, вид у нее в самом деле нездоровый», — подтвердил дядя Олис. Эмили с трудом сдержалась, чтобы не высунуть голову из-под скатерти. «Если я когда-нибудь заведу себя хряка, то назову его твоим именем», — решила она. И ей сделалось легче от этой мстительной мысли. «Все же, пока она жива, кто-то же должен о ней заботиться», говорил дядя Оливер. «В каком-то смысле было бы хорошо, если бы я в самом деле умерла. Вы бы терзались угрызениями совести все оставшиеся дни ваших жизней», подумала Эмили, и даже живо представила себе это. «Итак...» «Мы пока ничего не решили, но кто-то же должен присматривать за ребенком», снова заговорил дядя Олис. «Хотя бы не называл меня ребенком», возмутилась при себя Эмили и скорчила дядя Гримасу. «Кто-то из нас должен, — продолжал он, — поселить ее у себя в доме. Мы не можем дочь Джульет отдать на милость чужих людей. Лично я был бы не против». Но здоровье Эвы не позволяет ей растить и воспитывать ребенка. «Такого ребенка!» — уточнила тетя Эва. Эмили показала тете Эви язык. «Господи, бедняжка!» — тихо и нежно проговорила тетя Лаура. Комок мерзлоты, успевший уже образоваться в сердце Эмили, начал подтаивать при этих словах. Она была растрогана тем что ее назвали бедняжкой. К тому же голос у тети Лауры был такой ласковый и нежный. «Стоит ли так уж ее жалеть, Лаура?» строго произнес дядя Олис. «Это довольно бесчувственное существо. Пока мы тут были, она хоть бы слезинку проронила». «А вы обратили внимание, что она даже не захотела подойти и проститься со своим отцом, вступила в разговор тетя Элизабет. И вдруг после этих слов раздался озорной свист. Свистел кузен Джимми. «Она чувствует так много, что должна это скрывать», сказала тетя Лаура. Дядя Олис что-то фыркнул в ответ. «Элизабет, давай мы ее возьмем», робко обратилась к старшей сестре тетя Лаура. Элизабет метнула на нее тревожный взгляд. «Будет ли ей хорошо в молодой луне? Она изведется с нами, старухами». «Мне будет хорошо. Я не изведусь», — мысленно произнесла Эмили. «А ты что скажешь, Руф? спросил дядя Олис. «Подумай. Ты ведь одна в большом доме. Со временем у тебя будет в ее лице компаньонка». «Она ужасно мне не нравится!» — злобно произнесла тетя Руфь. «Хитрая змея!» «Разве я такая?» — подумала Эмили. «Мудрым и осторожным воспитанием можно излечить ее душу от многих пороков», — высокопарный изрек дядя Олис. «Я не хочу, чтобы меня лечили, и мне мои пороки, представьте себе, нравятся, зато совсем не нравятся ваши гнусные добродетели!» По мере сидения под столом, Эмили становилась все более и более сердитой. «Очень я в этом сомневаюсь!» — ядовито процедила тетя Руфь. «В нее это так прочно заложили, что уже не выбьешь. А что касается Дугласа Стара, то просто бессовестно было с его стороны умереть и не оставить своему ребенку ни гроша». «Он что же, нарочно так поступил?» Это были первые слова, произнесенные кузеном Джимми. «Молчи!» Он был неудачник и ничтожество. Резко оборвала его тетя Руфь. «Сама молчи!» «Мой папа не был таким!» Глотая слезы, выговорила вслух Эмили и, приподняв скатерть, выглянула из-под стола. На минуту Мюррей застыли в неподвижности, как будто выходка Эмили обратила их всех в камни. А потом тетя Руев подошла к столу и подняла скатерть, которую Эмили задернула в смятении, поняв, что наделала. — Вставай-ка и выходи отсюда, Эмили Стар, сказала она. Эмили даже не особенно испугалась. До того ее переполнял гнев. Глаза ее сверкали, а щеки стали пунцовыми. «Ух, какая красивая! Она же просто красавица!» — проговорил с восхищением кузен Джимми. Но никто не услышал его слов. Бессовестная. Она считает, что подслушивать — в порядке вещей. Это все в ней от старов. Мюрреи никогда не позволяли себе ничего подобного. Ее следует наказать, побить! — кричала тетя Русь. «Кто неудачник?» — накинулась на нее Эмили. «Мой папа? Неправда! Тот, кто так умел любить, как он, не может быть неудачником. А тебя никто, мне кажется, не любил. Это ты неудачница! К тому же я не собираюсь умирать от истощения!» «Ты понимаешь, как стыдно и скверно ты поступила?» — спрашивала тетя Руфь, разгневанная не меньше «Эмили». Однако, если девочка от гнева распалялась, то тетя Руфь застывала, леденела. «Мне же надо знать, что со мной будет!» — воскликнула Эмили. «Я не знала, что это такой ужасный поступок, и я не думала, что обо мне будут говорить такие ужасные вещи!» «Тебе не надо было залезать под стол. Твоя мама никогда бы так себя не повела» вступила тетя Элизабет. Бравада в мгновение ока сошла с бедной Эмили. Она чувствовала себя виноватой и уничтоженной. Да, она в самом деле совершила великий грех. «Ступай наверх!» — приказала тетя Руфь. И Эмили беспрекословно подчинилась. Но перед тем, как уйти, она еще раз оглядела собравшихся за столом. «Когда я сидела под столом, — призналась она во всеуслышание, — я состроила рожу дяде Уолису и показала язык тете Эве». Она сказала это с грустью в голосе, желая чисто сердечно покаяться в своих согрешениях. Но люди очень часто неправильно понимают друг друга. Вот и Мюррей решили, что девочка не отказывает себе в удовольствии еще раз им надерзить напоследок. И едва только за Эмили затворилась дверь, все, за исключением тети Лауры и кузена Джими, принялись качать головами. Эмили поднималась по лестнице совершенно расстроенная. Она чувствовала, что этот проступок дал мюреем повод презирать ее, и что она бросила таким образом тень на старов на память своего папы. И девочка по-прежнему не знала, как сложится ее судьба. Она печально взглянула на Эмили из зеркала. «Я не знала, не знала», — повторяла она в порыве раскаяния, «но теперь я знаю, и я больше никогда не буду так делать». Первым желанием девочки было броситься в постель и расплакаться. Она не могла выносить боли и стыда, обжигавших ей сердце. Но вдруг ей попалась на глаза желтая записная книжка, лежавшая на столике. И через минуту, усевшись в турецкой позе на кровати, она огрызком простого карандаша старательно вписывала в свою старую книжицу новые абзацы. Забыв, Обо всем на свете Эмили описывала все, что произошло. Она писала целый час, не прерываясь, лишь изредка бросая взгляд в окно, в дымчатую красоту пасмурной ночи, одновременно с этим добывая со дна своего сознания наиболее подходящие слова. И, добыв, радостно вздыхала и снова припадала к своей записной книжке. Услышав шаги Мюреев вверх по лестнице, девочка отложила книжку в сторону. Она успела описать все пришедшее и весь этот круг Мюреев за столом, и как она умрет, и как они будут стоять у ее смертного ложа и просить у нее прощения. Эмили даже описала тетю руфь, падающую на колени в муках угрызений совести и раскаяния. Девочка приподняла карандаш над страничкой, подумала и дописала. Еще никогда в своей жизни тетя Руф не чувствовала себя так скверно. После этого она убрала книжечку на место. Пока она писала, боли и унижения постепенно сошли на нет. Эмили чувствовала только усталость и удовлетворение. «Какой же смешной!» Получился портрет дяди Олиса. И вот это тоже удачно и изящно. «Щуплая коротышка тетя Русь», в кавычках. «А интересно, что сказали бы мои дяди и тети, если бы прочли то, что я про них написала?» Подумала она вслух перед тем, как лечь спать.